Часть 11 Кто с базами быстро поймут, что у меня за кобура и что в ней находится. Наверное, я все усложняю. Здесь, в пошивочной мастерской, мне к нему могут снизу пришить кармашек для его ношения. И с законом проблем не будет, ведь я ношу в рюкзаке, а это разрешалось, и его доставать быстро будет удобно. Интересно, сколько за такой кармашек попросят? «Сколько вы за него хотите?» «Триста». «Он ведь не новый. Двести». «Он в отличном состоянии. 280. 220, и то при условии, что вы мне вошьете в него кармашек под оружие». «Это как?» «Сейчас покажу». Надел на себя рюкзак, достал бластер из своего рюкзака и показал на себе. «Мне нужно сбоку или снизу сделать кармашек, чтобы бластер легко выдергивался. И этот кармашек должен надежно закрываться, чтобы бластер не потерять. Можно бластер посмотреть поближе и замерить?» «Конечно», — поставил бластер на предохранитель. «Только осторожно, ствол еще горячий». Собрался отдать ей, когда поднял глаза и посмотрел на нее. Она была явно взволнована. «Убил?» — спросила она. «Нет, пожалел А что, не стоило?» «Спасибо». «Понятно, похоже, ее родственники были». «Так что, замерять будете?» «Сейчас». Снял рюкзак и положил рядом с ним бластер. Она подошла и приложила бластер к одну рюкзака. «Хорошо, сделаем. С вас 220. Но все будет готово через два часа. Никак не раньше. Извините, много заказов». «Договорились». Заплатив за рюкзак, вышел из мастерской. «Что мне теперь делать эти два часа? Возможно, стоит вернуться в оружейный магазин и зарядить вторую батарею? Хотя, ну его с наценками, обойдусь пока. Скажу, посмотрю, что дальше по улице. Потом вернусь за рюкзаком и одеждой». Следующий квартал, по сути, ничем от предыдущего не отличался. Встретил там еще один оружейный магазин. Учитывая, что здесь детям дарят угольники на дни рождения, Дела у них должны идти хорошо. На следующем квартале меня заинтересовал продуктовый рынок. Там был в продаже огромный выбор разнообразных фруктов и овощей. Вот только ни один из них мне не был знаком, и я не знал, съедобно это или нет. Поэтому так ничего и не купил. Здесь же было несколько небольших летних кафешек, где можно перекусить. Хоть я и ничего и не ел с утра, но на такой жаре аппетита совсем не было. Территория этого рынка плавно перешла в территорию, где торговали разными вещами, новыми и не очень. После этого зашел на территорию рынка дроидов. Здесь в продажу было выставлено в основном какое-то старье, судя по внешнему виду дроидов. Здесь же это все ремонтировалось. Рядом с техниками, осуществлявшими ремонт, лежали кучи частей от дроидов. Бродя между небольшими лавочками, понял, что мне, как воздух, была нужна информация. Как здесь все расположено и сколько стоит? Вот только как ее получить без нейросети было для меня загадкой. Похоже, мне нужен местный проводник, знакомый с ситуацией. Как его завести было для меня еще больше загадкой, пока все только стремились меня обмануть, ограбить и убить. Тем временем я уже вышел с рынка и пошел дальше по улице. Здесь мне встретилась кондитерская, первая за все время, потом мясная лавка. Уже прошел мимо нее, когда задумался, и решил вернуться. Просто перекинул в голове, что за два дня я съел от силы пару килограммов мяса. У меня осталось еще килограмм тридцать, даже больше, наверное. Что мне с ним делать? Если притащить сюда в город, то на такой же оно быстро испортится. А жить в лесу из-за мяса мне совсем не хотелось. С другой стороны, меня сегодня несколько раз здесь хотели прикончить. И мои предыдущие дни в лесу теперь казались легкой прогулкой по парку. Просто прикинул в уме, сколько мне надо там жить, чтобы все съесть. У меня получился месяц. Мясо точно столько не выдержит и испортится. Нужно попробовать его продать или найти холодильник. Вот для этого я и зашел в местную лавку. Передо мной было четыре прилавка. и за них за мной наблюдала ширец достаточно крепкого телосложения. Все прилавки были заполнены кусками с мясом. Часть была свежим, а часть — замороженным. Мясо было не красного цвета, а бледно-желтого. Интересно, что это за мясо такое? Нужно прицениться вначале. Может, у него есть мясо кабана? На витринах его точно не было, я бы узнал. Уже открыл рот, чтобы спросить, но быстро понял, что не знаю, как здесь этот зверь называется. Как мне его описать? Что был вот такой в холке, бегал под деревом и рылся в листве, а я с пальнул в него, не переключив бластер? После чего от него остались только задние ноги? Вот это точно сложная задачка. Выкрутился я таким образом. «Скажите, у вас есть мясо диких животных, что в лесу бегают?» «Нет, у меня только мясо стелоксов, их на ферме выращивают», — ответил мне продавец. Так проще не стало, не продвинулись вперед ни на шаг. Понятно только, что это желтенькое мясо от каких-то стилоксов. Придется спрашивать напрямую. Скажите, как называется животное, что бегает в лесу, обитает стаями и постоянно роется в старой листве? Я случайно пострелил такое, и у меня полно его мяса. Он задумался или запросил мне рассеть. Ну, цевизунчик, мало кто остается жив после встречи с ними. «У тебя мясо дикой кикизы!» «Странно, но мнения показались очень опасными». «Вам нужно такое?» «Мне нет». «Жаль». Выйдя из лавки, понял, что нужно искать холодильник или что-то подобное, причем на прокат. Подключить его мне было некуда. «Где такое можно найти?» «Вообще не представлял!» «Пойдем дальше, возможно, что-то придумаю по дороге». Теперь знаю, что свинья по-местному кикиза. Прошел мимо летней кафешки, хотя, наверное, это сравнение здесь было неуместно. Здесь лето было всегда. Прошел, а потом решил вернуться. Возможно, в кафешке мясо получится продать. Здесь стояло несколько столов, и под навесом от солнца сидели парень с девушкой. Дальше за стойкой дремал хозяин. Судя по всему, около него стоял пищевой агрегат, как на станции или корабле. Несколько бутылок с разноцветными напитками дополняли картину заведения. Похоже, здесь ничего не готовит. Вся еда из пищевого агрегата. Нам все-таки решил спросить хозяина: Мясо Кикиза интересует? Он открыл один глаз, отрицательно покрутил головой и снова закрыл его. Понятно, зачем оно ему, когда у него все из автомата. Похоже, Кикиза подложила мне конкретную свинью. Выхода нет, придется самому его есть. Продолжив движение, обнаружил еще две летние кафешки. Они были точными собратьями предыдущей, и в них также отказались от мяса. Похоже, продать мясо точно не получится. А где найти холодильник, я совсем не представляла. Следующий квартал оказался явно богаче предыдущих. Дома здесь начинались трехэтажные, и вывески на магазинах были большие, яркие и красивые. Около этих домов было много места для посадки летающих агрегатов. Ни одного полицейского мне пока не попалось. У меня закрылось сомнение, есть ли они здесь вообще. Есть точно, вот только где они? Впрочем, встречаться с ними не было никакого желания. Вспомнил я о них, потому что мне на другой стороне дороги приземлился летающий агрегат. Из него вначале вышли два охранника в форме, следом за ними выехал дроид. Охранники осмотрели все вокруг, оценили меня как единственную потенциальную угрозу и решили, что я не опасен. Один ушел в магазин, и за ним туда же уполз дроид. Только после этого из летающего агрегата вылез их охраняемый объект и сразу скрылся в магазине. Это произошло так быстро, что я даже не успел рассмотреть, кто это был.